Сейчас в нем шестерка выживших из ума старух. Их надо менять, и тебе это сделать удобнее, чем мне. Кому из бывших с тобой в походе ты веришь больше всех? Выбери из них четырех самых верных тебе. Сейчас, при мне. Гелона, умна, смела, и почему-то все сны ее сбываются. Сделай ее первой помощницей, пусть она будет прорицательницей. Пелида, верная моя подруга, справедливая. Со временем она будет верховной судьей. Лаэрта. — подожди с Лаертой. Ты забыла Антагору, сделай ее Кодомархой, воительницей храмового войска. Затем царица... Надо ли? Надо. Пусть она войдет в священный совет. Тогда он будет всевластным, и ты будешь повелевать в нем. А сейчас я тебе расскажу о самой главной тайне Наоса, которую верховные жрицы передают друг другу много веков. Из-за нее никому, кроме священной, не надо входить в Наос. Фермаскира — город особенный, имя это у всего Кавказа на устах, но нет города таинственнее и загадочнее. Ни один мужчина на тысячи стадий в округе не может похвалиться, что он бывал в этом городе. Стадия — мера длины, 180 восемьдесят метров. Ни одна плененная амазонками женщина не вырывалась оттуда живой. Кто они, амазонки? Откуда пришли? Каким богам поклоняются? По каким заветам живут? Люди знают о них очень мало. Город этот богат и силен, и никому не подвластен. Амазонок в горах называют ойропатами, убивающими мужчин. Их набеги неотразимы, они врываются в селение как смерч, и остаются после них только голые стены. Говорят, в старину были попытки многих племен взять Фермаскиру приступом. Ни один воин не вернулся из-под крепостных стен города. Прочно укрепился в горах страх перед ойропатами. Даже греческие корабли не решаются приблизиться к землям, которыми владеют амазонки. В год, когда великую наездницу Ипполиту, прапраматерь амазонок, боги вознесли на Олимп, в честь ее воздвигли Фермаскири храм. Сначала он был небольшим. На каменном основании был построен наос, помещение, где стояло мраморное изваяние и политы. От Наоса с четырех сторон спускались широкие ступени, на которых стояли алтари. Здесь приносили жертвы богам и возносились молитвы. Позднее, когда фермаскира стала сильной и богатой, рядом был воздвигнут другой храм, величественный и красивый. Говорят, его строили двадцать лет, В его трехступенчатое основание был положен белый колхидский мрамор. Храм окружили рядами колонны: шесть по фасаду и двенадцать по бокам. Скульптурные фронтоны над фасадом изображали сцены битв Амазонок за пояс и политы. За колоннами здание опоясала мраморная лента Фриза. Она придает храму красоту, изящество и монолитность. Над портиком две высокие двери из черного дуба. Они обрамлены бронзовыми пластинами. В стены между колоннами вделаны гранитные плиты, на которых выбиты священные письмена, заветы великой наездницы Ипполиты. Сюда под портик и привела Антагора слепую Фериду с дочуркой. Их недавно фермаскира приняла в свою семью на правах равных.